Глава десятая Первое время я металась по подвалу, как запертый в клетке зверь. Пантера ходила след вслед. Пару раз я даже случайно на нее наступила, и порадовалась, что она призрачная, и я не могу отдавить ей лапу. Весь мой изначальный план — постараться тихо-мирно пожить в этом доме, пока не смогу обрести самостоятельность и съехать подальше — летел пантере под хвост. Потому что невозможно так жить. Я ведь честно хотела договориться. Да я каждый раз пытаюсь договориться и сдержаться. Но как сдерживаться, когда любой считает своим долгом меня морально укусить? Если замечания об одежде, поведении, манерах, не соответствующих этому миру, я могу принять, а что еще остается? В чужой мир со своей одеждой, видимо, не приедешь. Но насчет веса... Я еще в школе наслушалась про свою полноту. Ведь всегда была пышечкой, особенно когда девочки все вокруг как одна, тонкие и звонкие, а я вся такая крупная. У меня и кость широкая, так что даже похудее я серьезно все равно не станут растиночкой, как они. Но если сначала я честно пыталась, лет в 12 осознав, что отличаюсь от большинства, то к 20, намучившись с диетами, поняла, что проще научиться принимать себя такой, какая есть. Точнее, это на словах проще научиться. На деле мне потребовалось уйма времени для работы над собой и для осознания, что не все так плохо. Мне тоже есть чем гордиться. И вот опять ощущение, словно вернулась в школу в седьмой класс и снова получаю тычки и насмешки. Нет уж, такое я терпеть не собираюсь. Сейчас надо успокоиться и взять себя в руки. Последнее получалось с трудом. Я буквально чувствовала, как во мне бурлила магия. Пантера то и дело скалила зубы в пустоту и взять эмоции под контроль не удавалось. Ну, точно вернулась в 12-13 лет в самый расцвет пубертата. Выдохнув, я села на пол. Эх, так и не успела принести сюда какой-нибудь матрас или на худой конец одеяла. Не думала, что так быстро понадобится, а то бы подготовилась, прежде чем выходить из дома, и еды бы притащила. При мысли о еде желудок неприятно свело. Завтрак остался далеко позади, а других приемов пищи у меня не было. Будто нарочно создают мне условия для похудения. Но о еде потом. Сначала надо как-то выбраться. Недолго думая, я взяла шар с подставки и вернулась с ним на пол. Пантера легла, обвившись вокруг меня. Шар отзывался на прикосновение и приятно грел, так-то в подвале в легкой одежде было бы зяпка. «Мне нужны ответы», — вслух проговорила я. «У меня столько проблем, что непонятно, за какую хвататься». Шар изменился. Трудно сказать, как именно. Просто только что он был однородным и ровно светился. А теперь внутри него все закрутилось, и сам он замерцал, приковывая взгляд. Я начала всматриваться, пытаясь понять, какие подсказки он мне дает. Но то ли родовой артефакт слишком сложен в эксплуатации, то ли я глупая. Неясные образы так и оставались образами, и силуэтами, и чем-то еще, в чем я разобраться не смогла. «Давай попроще, это слишком иносказательно», — попросила его. Шар мигнул, а после... Силуэты обрели четкость, будто мне транслировали фильм, Правда, круглый экран всё искажал, но я буквально носом вжалась в гладкую поверхность, чтобы ничего не упустить. Вот мужчина с характерными каштановыми волосами, как у всех членов нашей семьи. Он сидит возле артефакта, обложившись книгами и бумагами, что-то пишет, комкает листы и пишет снова. Вот он же, только изрядно постаревший и седой. Он опять пишет. Но я даже отсюда вижу, что это совсем иные записи и чертежи. На них другие схемы. Этот же мужчина. У него в руках кипа бумаг, но вместо того, чтобы писать на них, он чертит что-то на стене, периодически сверяясь с записями. Так-так-так, надо их внимательнее изучить. Шар мигает. Картинка снова меняется. В подвал с артефактом заходят люди. Они забирают бумаги и книги, но почему-то совершенно не смотрят на изрисованные стены. Еще одна смена картинки. Другой мужчины, неуловимо похожий на первого, но моложе. Он изучает записи на стене. Что-то дописывает, подправляет. Он тоже приходил несколько раз. В последний раз он подходит быстро, но не к стенам, а к артефакту. В его руках блестящие предметы, которые он словно показывает. Ложка. Один из предметов — ложка. Второй — обычная металлическая кружка. Вилка. Нож. Металлическая тарелка. Что-то круглое и маленькое. Монета? Нет. Четыре дырочки в центре. Пуговица. После он быстро уходит. А шар гаснет. Вернее, наоборот, начинает светиться, как раньше. Больше никаких изображений в нем нет. На осознание мне потребовалось несколько секунд. Если я правильно понимаю, то мне сейчас показали, над чем работали мои предшественники. Я вскочила и уставилась на стены. Надписи на них никуда не делись, но и понятнее не стали. Да, вот этот момент исправлял второй, как будто буквы чуть затерты. И здесь он вносил изменения в схему. А ведь схема — это... Теперь я отчетливо видела два водоворота, сливающихся в один. Только как это расшифровать? Показать кому-то? Но люди, заходившие в подвал, ничего не видели. Я сама начала различать надписи только после прикосновения к шару. Но тогда приняла их за орнамент. Теперь я знала, что это не так. И артефакты. Ложку я уже нашла. Нужно отыскать в той кладовке остальные предметы. Уверена, они тоже имеют отношение к разлому. «Вот это да! Я только что злилась, а сейчас готова была прыгать от радости. И пусть и до разгадки мне еще ой как далеко, но у меня есть подсказки, а значит справлюсь». Я снова встала, чувствуя, что ноги начинают гудеть. Но сидеть решительно не получалось. Мне необходимо выбраться и что-то сделать. Мысли лихорадочно сменяли друг друга и решение находилось только одно — магия. Это единственное преимущество, которое у меня есть. Осталось научиться им пользоваться. К тому же возле родового артефакта я чувствовала себя лучше и сильнее, так что отец оказал мне большую услугу, заперев именно здесь. Подойдя к двери, я положила на нее руки, стараясь почувствовать какой-то отклик. «Это мой дом! Дом мага!» «Мне все должно здесь подчиняться». Отец возомнил себя великим диктатором, а на деле не обладал ни каплей силы. Интересно, кстати, почему? Не потому ли, что недостоин такой чести? Дед и прадед пытались сделать что-то для своего мира. Да, не все у них шло гладко, мягко говоря, но они старались. А отец думает лишь о себе и о собственной выгоде. Чем он вообще занимается? «Обязательно выясню. Но пока... пока дверь». Мои ладони лежали на гладкой металлической поверхности. Не удержавшись, я уперлась еще и лбом, наслаждаясь приятной прохладой. «Надо постараться». И заметила, как ко мне подошла пантера, привалившись к двери боком, а хвостом обхватив меня за ногу. Внезапно сознание раздвоилось. Дверь стала выглядеть чуть иначе с высоты роста пантеры, а пол оказался ближе. Первым порывом было отмахнуться, вырваться из этого ощущения, слишком странного и от оттого пугающего. Но я сумела его перебороть. Интуиция подсказывала, что это именно то, что нужно. И дверь поддалась! Я даже не поняла, кто из нас первым это ощутил, я или зверь. И правильно ли нас разделять? Но это не важно. Главное, через секунду створка отъехала, освобождая проход. Хотелось выскочить и бежать, куда глаза глядят. Но и этот порыв я подавила более рациональным подходом. Бежать мне некуда, особенно если портал заблокирован. Правда, что-то подсказывало, что и с порталом я справлюсь, если припрет. Только у меня имелось здесь дело — артефакты. Для начала я отыскала в темном спящем доме кухню, Вытащила из холодильника, к слову, очень похожего на наш, несколько кастрюль. С местной плитой я пока не подружилась, аналога микроволновки тоже не заметила, но решила не капризничать. Салат из овощей пошел неплохо, а вот холодное жаркое пришлось в себя буквально запихивать. Но кто знает, когда и чем меня в следующий раз покормят. Дальше был визит в комнату. Туалет в подвале не предусмотрен. И опять же, неизвестно, когда мне удастся в него попасть. Заодно теплый свитер прихватила и куртку. Будет жарко, положу под голову. Да, я планировала вернуться в подвал. Странно звучало, но мне не хотелось выдавать свои возможности. Да и возможности тех. И все же у меня должна быть козырная карта в рукаве. Кроме ложки, которую я тоже спрятала в карман. Взяв вещи, я крадучись вернулась вниз. Но не в комнату с родовым артефактом, а на склад всех артефактов вообще. На всякий случай даже список написала, используя сокращение, чтобы, если что, никто не догадался. Внутри поселился какой-то азарт. Получится или нет? Сначала я долго осматривала стеллажи. Затем начала их разбирать, проверяя, не завалилось ли что вниз. В целом тарелка, ложка, вилка и нож были крупными предметами. Пуговица, конечно, меня пугала. Ее можно как ту иголку искать до бесконечности. Но и с остальными предметами что-то не ладилось. Провозившись по ощущениям не один час и перерыв всю кладовку, я поняла, что пора возвращаться вместо заточения. «Или я плохо ищу, или артефактов там нет». Мелькнула страшная мысль, что артефакты могли конфисковать, но я постаралась на ней не зацикливаться. Вряд ли бы шар показал мне то, в чем не был уверен. Должен же хоть кто-то быть уверен в результате. Кажется, я уже привыкаю спать на полу. Во всяком случае, завернувшись в куртку и положив под голову свитер, я почти не испытывала дискомфорта и вырубилась сразу. Правда, поспать мне особенно не дали. Шелест отъезжающей двери разбудил не хуже гонга. За ней стояли отец и мачеха, выглядывающие из-за его плеча. «Надеюсь, ты подумала о своем поведении». Отец вглядывался в меня, словно исча следы слез на лице. «Хотя не удивлюсь, если с недосыпа глаза у меня были красными, да и общий вид далеко не цветущий». «Подумала», — подтвердила я, не уточняя, о чем именно. «В таком случае тебя можно выпустить». А Берто приедет уже завтра», — встряла мачеха из-за отцова плеча. «Мы обязаны привести тебя в порядок к его визиту» или хотя бы попытаться, — с обреченностью в голосе закончила она. Видимо, совсем не верила в мой успех. На какого-то аберта мне было глубоко плевать, но сидеть в подвале дальше не хотелось. Мне необходима свобода передвижения, чтобы найти артефакты. Ведь если тарелок и столовых приборов нет в кладовке хранилища, то где они? «Правильно, на кухне!» «Именно на это я и рассчитывала, когда с готовностью пообещала вести себя хорошо, нормально одеваться и кушать, что дают. Да я точно попала в детство, раздаю такие обещания». «Кстати, не помню на тебе куртки», — заметила мачеха. «Вот же вредная женщина». Уверенно отец и внимания бы не обратил на то, что на мне надето. Но сейчас тоже пристально смотрел. Еще и свернутый свитер наверняка отметил. «Это я еще позавчера сюда принесла. Как знала, что пригодится!» Небрежно отозвалась я. «Вела бы себя прилично, не пригодилась бы», — бросила мачеха. Смотрела она на меня с видом победительницы, наверное, думая, что сумела уесть. Я только улыбнулась, поймав очередной ее взгляд. «Переоденься в платье и спускайся в столовую», нетерпящим возражения тоном приказала Элида. «И побыстрее, завтрак вот-вот подадут!» «Как скажете!» Я не сумела сдержать очередную улыбку, поэтому предпочла опустить глаза и побыстрее подняться мимо нее по лестнице. А уже почти поднявшись, услышала. «Видишь, сразу надо было показать ей место!» «Подумаешь, маг!» — свалилась на нашу голову. Дальше я слушать не стала. В целом, мнение Элиды было и так известно. И совсем не трогало меня, что самое интересное. У меня есть план, и я собираюсь его придерживаться. Первым пунктом стоит найти артефакты, вторым — смотаться из этого дома, а потом и из этого мира. И как-то разобраться с пантерой. Итого набралось четыре пункта. Немало, но я справлюсь. В комнате меня ждало бледно-голубое платье с оборочками. Даже без примерки я могла уверенно сказать, что мне не подойдет. Надев же с помощью рут, убедилась наверняка. Цвет не просто бледнил, он натурально мертвил. Оборочки смотрелись настолько по-дурацки, что в зеркало было глядеть противно. С другой стороны, оно отлично годится для грядущей встречи с женихом. В голове уже зрел план, как от него отделаться. А пока побуду паенькой Зато потом оторвусь. В столовой меня, кто бы сомневался, ждала тарелка жиденькой кашки на воде. Она выглядела столь же уныло, как и я в своем платье. И на вкус была совершенно никакой. Но я вспомнила отличный навык из детского сада с размазыванием каши по тарелке, чем честно и прозанималась весь завтрак. Говорила в основном Элида, причем почти не замолкая. Обсудила сама с собой последнюю моду, знакомых, Планы на какие-то визиты и приемы. Когда ее треп наконец закончился, я сумела с чистой совестью сбежать, но не к себе в комнату, как озвучила за столом, а на кухню. Пантеры со мной не было, после сна она чаще всего пропадала, так что кухарка встретила меня с радостью и с такой же радостью накормила нормальным завтраком. «Зирана, скажи, а ты не слышала, может, у предыдущих хозяев магов, «Имелись какие-то предпочтения в еде? Или ритуалы? Или собственная необычная посуда?» — аккуратно поинтересовалась я. Не хотелось раскрывать, что конкретно я ищу. Мало ли, болтливая прислуга проговорится. «Да кто же их знает? Я предыдущих не застала. Магия не поддается, да?» — участливо спросила Зирана. «Да», — грустно подтвердила ее версию слышала что еда может как то помочь навряд ли с сомнением отозвалась женщина не отрываясь от нарезки на обед моя предшественница говаривала что отец нынешнего лорда дома вообще не ел все время пропадал у разлома она ему с утра в судок еды наложит и он до ночи там и он по простому из судочка ел как то не похоже на лорда усомнилась я да вроде как у него посуда то имелась зирана прервалась и задумалась набор какой то походный все ж действительно лорд а что за набор я уцепилась за ниточку а то мне ведь тоже придется много времени у разлома проводить будешь и мне судочек готовить ох леди дурное вы затеяли ну куда вам к разлому оседлала любимого конька кухарка судьбу не выбирают высокопарно ответила ей. «Но ты же не оставишь меня голодной?» «Нет, конечно. Придумаем что-нибудь и посуду найдем», уверила меня женщина. «А тот набор не сохранился? Хочу продолжить традицию». «Может, и сохранился, надо поискать. Но лучше новое, конечно. Что уж, лорд не потратится на тарелки?» «Так традиции же, преемственность!» не сдавалась я. «Говорят, замуж вас выдадут, и никакого разлома не будет», — понизив голос, сообщила Зирана. «Пусть сначала выдадут», — я усмехнулась, вспомнив, какое представление собираюсь устроить этому оберта. Уверена, он надолго его запомнит. «Так что за походный набор? Ты меня заинтересовала. Где его можно поискать?» Зирана неодобрительно вздохнула, но все таки привела в подсобку, где хранилась... Все! От швабр и ведер до ненужной мебели!» «Не знаю, как здесь что искать», — озвучила мои собственные мысли кухарка. «Но ну, ежели очень хочется...» По ее голосу и взгляду стало ясно, что мою затею она считает блажью. Но чем бы, как говорится, дитя не тешилось... Эта подсобка была не в пример больше хранилища артефактов. Просто огромная и доверху забитая всякой всячиной. Ковыряться в ней можно неделю, а то и не одну. Но у меня столько времени нет. Зато есть магия, которой срочно нужно учиться пользоваться. Пантера была нужна мне как никогда. Только как ее призвать в отсутствие опасности? Попросить Зирану столкнуть на меня какой-нибудь шкаф? Я прикрыла глаза, пытаясь почувствовать зверя магию. Ночью я ясно поняла, что пантера — часть меня, а не что-то отдельное, как виделось мне до этого. У нас общие чувства и общая сила. Нужно всего-то научиться ею пользоваться. Я ведь управляю руками и ногами, даже не задумываясь о том, как это делаю. И с магией должно быть так же. Но то ли мои рассуждения были неверны, то ли все куда сложнее, то ли я бездарность, пантера не торопилась появляться. Хоть к мачехе иди скандал устраивать. И в этот момент перед глазами, почти закрытыми, что-то блеснуло. Я резко их открыла и заозиралась по сторонам, но никакого источника света, кроме тусклой подвески на потолке, не заметила. Тогда пошла вперед, полагаясь не столько на глаза, сколько на ощущения. Там точно что-то было. В карманах среди складок платья лежала ложка. Я нащупала ее и сжала, почувствовав, что она опять нагревается, как в тот раз у разлома. У меня едва волосы дыбом не встали от ужаса при одном воспоминании о развершейся бездне и полезших из нее тварях. Усилием воли я взяла себя в руки. Разлом далеко. Я дома и в безопасности. Относительный, конечно, но физически мне ничего не угрожает. Вот так, Надя. Вдох, выдох. Маленькими шажочками я шла вперед, надеясь, что ложка почувствовала остальной комплект, а не затаившуюся тварь. Ведь пантера меня защитит, если что? Защитит же? Сердце буквально выпрыгивало из груди, а ложка нагрелась до того, что даже бедро жгла через ткань. Шипя, я достала артефакт, но не удержала раскаленный металл в руке. А еще ложка снова светилась. Оглядевшись, я потянула на себя створки ближайшего шкафа, Но они не поддались, слишком деформировались за годы простоя. Попыхтев пару минут, я вернулась на кухню и попросила у Зираны что-нибудь мощное. Кухарка вздохнула, достала здоровенный тесак, но в руки мне не дала. «Повредитесь еще», — пояснила женщина и пошла самолично сражаться со шкафом. Ее натруженные руки справились с рассохшимися створками не в пример быстрее и ловчее моих. «Спасибо большое. Дальше я сама», — оттеснила я Зирану. Та пожала плечами и ушла с тесаком обратно. Я же с надеждой заглянула в шкаф. Но там было абсолютно пусто. Быть не может. Я нашла и подтащила шаткий табурет, который точно не мешало бы выкинуть. Но сейчас приходилось балансировать на нем, обшаривая верхние полки. «Такие же пустые, как и нижние». «Ничего. Ну как так?» «Столько усилий и надежд!» «Вот же!» — я в сердцах пнула мебель. «И цоколь, закрывающий низ с ножками, легко выпал!» Затаив дыхание, я опустилась на колени и заглянула вниз. «Кажется, там что-то было. Или только кажется?» Сбегав в очередной раз на кухню, я взяла один из подсвечников. Магических, вроде наших настольных ламп, только без проводов. «Очень удобная штука!» «Никакой удлинитель не нужен». Подсветив им, убедилась. В потайном отделении что-то лежало, но рука не дотягивалась. Зато швабра дотянулась отлично. Вытащив сверток, я начала бороться с тесёмками, которыми его щедро обвязали, но снова безрезультатно. Узел не развязывался, а тесёмки были крепкие, не порвать. В третий раз, прибежав на кухню к зиране, Я взяла небольшой нож и убежала обратно. И, наконец, смогла развернуть плотный кусок кожи. А там я с трудом сдержала вопль ликования. Весь набор. Кружка, самая обычная на вид, жестяная. Такая же тарелка, вилка и нож. Все видавшие виды, погнутая и поцарапанная. Но в моих руках посуда тут же начала нагреваться. Я подняла остывшую ложку и положила к остальным предметам. Неужели нашла? Но, перебрав все еще раз, поскучнела. Не хватало пуговицы. И где ее искать, я совершенно не понимала.